В картинах прошедшей ночь» сопоставление это своей грубостью было мучительно приятно. А в Довилле она верно приходила к нему в гостиницу, когда говорила нам, что идет играть. Так было и в тот день, когда она пришла на поло. — Раздевать женщину надо медленно, — вспомнились ему слова Мишеля. Чтобы совершенно вымазать Мусю своим цинизмом, Витя отнесся к делу хладнокровно и объективно. Если б это в той же гарсоньерке было у нее со мной, я смотрел бы на дело иначе. Серезье ничем не хуже меня, только то, что он богат. И, разумеется, я ему завидую, что у него есть деньги, что у него есть гарсоньерка. Конечно, год. Готтентотская мораль. Весь мир состоит из готтентотов. И Витя долго себе представлял, что сделал бы с Мусей, если б она оказалась в Горсоньерке в полной его власти. Потом он вдруг со злорадством вспомнил о Клервилле. Собственно, он здесь наиболее заинтересованное лицо. Знает ли он? Нет, конечно, не может знать. Мужья узнают последними, но нужно, нужно, чтобы он узнал. Витя вдруг подумал об анонимном письме. Что ж, Лермонтов ведь писал анонимные письма. Страсть все оправдывает. Он долго соображал, что сделал бы Клервиль. Мысль о физической силе Клервиля, всегда неприятная Витя, впервые доставила ему удовольствие. Как было бы хорошо обладать самому такой силой, как у того негра в Довилле! Но если я б в самом деле вздумал написать Клервиллю, значит, на пишущей машинке. Анонимные письма... Он почти с наслаждением повторил про себя эти отвратительные слова. Анонимные письма всегда пишутся на машине. Там, за углом, я видел бюро переписки. Но ведь в переписку нельзя отдать такое письмо, продиктовать тоже нельзя. Значит, надо взять машину на прокат? Это не может стоить дорого. Говорят, эксперты умеют различать почерк машины. Но какие же тут эксперты? И не все ли мне равно? Пусть знают, что это я. — По-английски написать. Он догадается по стилю, что описал не англичанин. Лучше по-французски. Витя стал мысленно сочинять и вдруг, ужаснувшись, опомнился. — Да я не могу написать анонимное письмо, как не могу вытащить в трамвае бумажник у соседа. Но если б случилось что-либо другое, случилось без меня само собой... Если б, например, Серезье оказался тайным большевистским агентом, он остановился в мыслях и на этом. Да, это нелепое предположение. Ревнивцы всегда такие предположения и делают. Несмотря на душевные мучения вити ему была смутно приятна мысль, почти незаметная мысль, о том, что он ревнивец, что герой романов — Больше всего ему понравившиеся именно так переживали измену любимой женщины. Все же об измене говорить тут не приходится. А вдруг Мишель просто соврал или повторил сплетню? У Муси столько врагов. Витя никаких врагов Муси не знал. Собственно, я не должен был его слушать. Может быть, я должен был бы дать ему пощечину? Он представил себе пощечину, изумление Мишеля, затем безобразную драку. Он занимается боксом. Он, наверное, избил бы меня, и, быть может, я именно поэтому и не дал ему пощечины. — Нет, не поэтому. Но... Я у них в доме живу. Да и вообще пощечины — это не ответ, не выход. Но он не врал. Я чувствую, что он говорил правду. Кажется, он сказал это нарочно для меня, хоть из пьяных глаз. Он ведь думает, что я живу с Мусей.